И крики «Ура!» прекратились, и наступила тишина. И в этой ужасной тишине четко и ясно прозвучал голос Мэри Ли. «Я объявляю, что Дикар дрался нечестно! Я объявляю Томбола победителем! Я объявляю Томбола боссом всей группы!» Мэри Ли оттолкнула руку Дикара, словно отбросила его самого, и отвернулась. Дикару показалось, что он слышал, как Мэри Ли всхлипнула.